Глава 9 Посмотрите на лилии. После посещения в больших глинах вдовы Аркаши Козырнова, как выяснилось, отнюдь не безутешной, Никита Колосов заехал в местное отделение милиции и коротенько проинструктировал личный состав на предмет активизации оперативно-розыскных мероприятий по двойному убийству, совершенному на их территории. В отделении милиции по Аркаше Козырному и его телохранителю Арнольду тоже особо никто слез не лил. Начальник отделения тот и вовсе аж руки хищно потер, мол, как это там, товарищ майор, у незабвенного классика сказано. «Один гад съест другую гадину, ну и того, воздух в больших глинах чище будет, свежее». Правда, насчет гада то бишь истинного виновника происшествия, замочившего авторитета сводила водилой возле собственного дома, никаких особой версий и догадок в местном отделении милиции не строили. Как обычно, проявляли инициативу в дозволенных рамках и больше ждали указаний вышестоящего начальства. Разнос нерадивым Колосов, однако, не стал устраивать. Кого и за что было разносить, в больших глинах, если он и сам пока ничего толком в этом деле для себя не прояснил. Агент Губка по-прежнему не давал о себе знать, и, собственно, делать было пока особо нечего. Можно было закругляться. Но перспектива возврата в Москву, в главк кипи бумаг, накопившихся за время, проведённой в госпитале, Никите тоже особо не улыбалась. Вместе с начальником отделения милиции Они перекусили в придорожном кафе, выпили по кружке пива, потолковали о перспективах раскрытия. Сошлись на том, что дело в принципе обычное, рядовое. В общем, грех такое не раскрыть, опозориться перед вечным конкурентом областников Муром. Смягчившись и слегка осоловев от пива, Колосов, была не была, решился на добрый и бескорыстный поступок. После обеденные часы и вечер надо было как-то убивать с пользой. И он решил позвонить вчерашнему Блатному. Тому самому Балмашову, которого так дипломатично спихнул на него вчера шеф. Он набрал номер Балмашова, но на том конце ему что-то проквакал сначала по-английски, затем по-французски автоответчик. Колосов плюнул. «Ну и черт с тобой! Блатной!» не хочешь общаться, как хочешь». Но когда он уже садился в машину, у него самого зазвонил телефон. Голос был отрывистый, мужской. «Это вы звонили?» «Здравствуйте, майор. А я весь день с нетерпением ждал вашего звонка». «У меня время свободное есть. Могу с вами встретиться, Андрей Владимирович». «Сухо». Пивное благодушие от чего-то разом испарилось, оповестил Колосов. «Давайте взглянем на то самое место, где на вас напали». «Хорошо, взглянем. Только вы, пожалуйста, заезжайте за мной». «Куда же это?» «В Старогрязново, на Клязьме. Это относительно недалеко от моей деревеньки. Я тут заканчиваю, почти уже закончил работу, и мы сможем вместе поехать ко мне». С магистрального шоссе поворот направо сразу после указателя к яхт-клубу. Вы там увидите. Мощенная плиткой дорога и фонари такие круглые, финские, по обочине. На шлагбауме скажите, что в шестое владение, ко мне. С нетерпением жду вас. Спасибо. Ту-ту-ту, отбой. Колосов ошеломленно глянул на телефон. В облатной дает. «Великие пираты до да такой наглости!» «Заезжайте за мной в Старогрязного на Клязьму». «Да тут крюк по окружной почти 40 километров». «И послать наглеца подальше возможности нет. Поручение шефа, а тот сам, как на блесне, повис на этом чёртовом звонке из приёмной замминистра». Колосов сел за руль. «Вот и решайся на доброе дело в пивном порыве благородства». Оперов своих в Старогрязного он с собой, естественно, не потащил оставил добиваться результатов в посёлке. Увы, и на этот раз домовый обход жителей Больших Глин не дал никаких новостей. Все изображали из себя глухонемых и слепых. Одно лишь порадовало. До Клязьминского водохранилища, до того самого указателя к яхт-клубу, доехал он опять-таки без особых приключений и бдения в пробках. Это на подступах к столице, на дорогах смертоубийства. Война без правил, а чуть отъедешь подалее. Всё вроде по старинке катится на своих привычных, неспешных российских салазках. Следуя по указателю, нужный поворот он, однако, едва не пропустил. Неприметным оказался, словно лесная просека. Под колёса, шурша, ложилась уже не раздолбанная бетонка, а нечто покруче — выложенная европейской плиткой. Вдоль обочины были действительно понатыканы матовые круглые фонари. Потом возникла преграда — шлагбаум. «Кому? Зачем?» — неласково спросили окружившие машину охранники, смахивающие опять-таки на европолицейских дизайном обмундирования. «В шестое к Балмашову буркнул Колосов. «Звонили, проезжайте». «Прямо и направо, потом опять направо». Зашла к баумам рос чахлый березнячок, а сразу за ним открылся берег, синяя вода в сиянии солнца и виллы, какие можно увидеть только в каталоге дорогой недвижимости. Нет, в таких заповедниках Колосов ещё не бывал, хотя я работал давно, и родное Подмосковье знал, как свои пять пальцев. Он свернул направо и въехал в открытые охранниками ворота. Огромный дом в немецком стиле стоял в глубине, за цветниками, почти у самой воды. Ломаная крыша, увесистые дубовые стропила и балки, фундамент, отделанный серым горным булыжником. Всё могучее, выстроенное на века, тяжеловесное. Участок превышал по площади тот в больших глинах примерно раз в тридцать. Но и он был гол и открыт ветрам и солнцу. Деревца в аллеях были еще молодые и тощие. Когда еще вырастут, поднимутся, наберут силу, дадут прохладу и тень. Сбоку к дому было пристроено еще одно помещение, совершенно не соответствующее первоначальному альпийскому стилю, нечто вроде террасы из стальных конструкций и прозрачного пластика. Такие архитектурные довески имеют порой и рестораны. «Вам сюда!» «Вас тут ждут», — указал Колосову на это строение охранник. Это было что-то вроде оранжереи или зимнего сада. Но понял это Колосов, лишь когда подошел совсем близко, проследовав мимо клумб и куртин, заполненных синими, желтыми, розовыми и фиолетовыми цветами, названий которых он знать не знал. Цветник был красив. Гораздо красивее и этого голого двора и помпезного дома, такого немецкого и чужеродного на берегах старушки Клязьмы. Цветы на клумбах были подобраны с удивительным вкусом. Цвета плавно переходили друг в друга, создавая впечатление причудливого рисунка. Пластиковые автоматические двери оранжереи открылись, и на Колосова дохнуло душной влажностью. Рубашка мигом прилипла к спине. «Вы? Очень хорошо, просто отлично». «Пропустили вас сюда без задержек?» Из-за солнечного света, бившего сквозь огромные окна и стеклянную крышу, Колосов на секунду ослеп. «Неужели он тут живет, этот блатной? Неужели это все его?» «Я попросил, чтобы вас пропустили ко мне беспрепятственно». Балмашов шел ему навстречу. Белое пятно на фоне солнечных витражей и зелени. Колосов достал из кармана куртки темные очки. Так-то лучше. И разглядеть можно собеседника. Белые брюки, белая вязаная кофта с засученными рукавами. Слишком большой бабский вырез на пол груди, прикрытый намотанным на шею белым льняным шарфом. Белые мокасины. Как тени следовали за Балмашовым двое рабочих в синих комбинезонах. Китайцы. У обоих руки были заняты горшками с какой-то флорой, похожие то ли на мох, то ли на разноцветные лишайники. «Привет, привет!» — хмыкнул Колосов. Недурной денёк выдался. «Ну что, прокатимся на место покушения?» Балмашов смотрел на него оценивающе, словно примерялся к чему-то. Убрал со лба упавшие волосы, кивнул. «Сейчас поедем, только здесь вот закончу». Он обернулся к китайцам и быстро сказал им что-то по-французски. «Где, скажите, в Подмосковье?» Изъясняются с гастарбайтерами на языке вальтера и Росина. Полосов аж сдернул черные очки. Оранжерея. Она была большой и душной, заставленной, засаженной тропическими растениями. Но не это главное. Главным было огромное южное окно — возле которого стояли алюминиевые стремянки. И вот его — это окно. Точно бархатистый занавес закрывало почти до половины гигантское панно, собранное, скомпонованное опять же из растений изумрудного, темно-зеленого, болотного, пепельного и малахитового оттенков. У Колосова дух захватило. Он внезапно увидел, каким многообразным, сочным, волшебным может выглядеть самый обычный зелёный, цвет травы, цвет листьев. «Что это вы делаете?» «Вот это», — спросил он. «Нравится?» Колосов кивнул, наблюдая, как китаец, получивший указания по-французски, по, по ловко, без рук, вскарабкался на самый верх стремянки и начал прилаживать горошки с мхами в самом центре панно, то и дело вопросительно оглядываясь на Балмашова. «И что это такое будет?» «Так, небольшая безделица. Подражание непревзойдённым классическим образцам», ответил Балмашов. «Владелец этого дома заказал инсталляцию в виде зелёной стены». «Владелец? Разве не вы здесь владелец?» «Я...» «Да что вы», — улыбнулся Балмашов. «Нет, я тут простой наёмник». «А хозяин в отъезде?» «Гурнов. Слышали такую фамилию?» наверняка слышали. Когда про алюминий или про куршавель говорят, всегда его бедного в суе поминают. А это его подмосковная вотчина. А вы его преданный садовник, саркастически хмыкнул Колосов. Я преданный флорист. Это что, профессия такая? Вы говорили художник-оформитель. Колосов снова хмыкнул. Флорист — это цветовод, что ли? Ботаник-любитель? Только ботаников нам и не хватало для полного счастья. А Дамок-Теремоксий часом не из Баварии по кирпичику вывезен? Почти угадали. Он вообще-то простой такой мужик, Гурнов, с Урала. Университетов не кончал особых, только какую-то финакадемию заочно. Увлекающийся, падкий на всякое такое. На что? На гламур, на прикид. Балмашов жестом подозвал второго китайца, бормоча себе под нос. «Нет, тут внизу поставим кохии. Сюда в центр добавим одиантум, венерин волос и бугенвилеи. А тут папоротники нужны, сплошные папоротники». Каминный зал себя отгрохал под готику. Кабинет, библиотеку дубом обшил. Потом углядел у кого-то на Рублевке колонны из лазурита коринфские, Ну и себе такие заказал. Втиснул в готический интерьер. А весной вот был проездом в Париже из Ниццы. Увидел там флористическое панно на фасаде Музея Африки. Ну и зажелал как у нас говорится, ой, как зажелал Заказал, не торгуясь. И вот, пожалуйста, делаю, мучаюсь. Точь в точь Гурнов хочет себе, как в Париже. А точь в точь никак не получается. Солнышко наше северное, лето короткое — Куда уж тут подражать? Тут бы хоть что-то своё соорудить. А, по-моему, здорово. Необычно, — похвалил Колосов. Странно, он даже готов был простить блатному его наглую выходку, но... Прощение как-то в горле застревало под взглядом Балмашова. Взгляд этот странно тревожил, царапал. Вроде и говорили о сущей ерунде. Посмеивались над новорусским богатеем-причудником, а... «Чёрт», — подумал Колосов, — «вот чёрт!» «Горе у него большое», — сказал вдруг былмашов «У кого?» «У владельца, у, у Гурнова. Дочь у него умерла. 40 дней ещё не прошло. И клиника базальская не помогла. Рак крови. А он сильно был к ней привязан. Считайте, что это вроде утешения, фитотерапии». Он снова негромко что-то сказал китайцам по-французски и, встретив недоуменный взгляд Колосова, вежливо пояснил. «Это Линь Бяо и Ювэй. Они работают со мной вот уже много лет. Редкие мастера. Ну, можем ехать. На сегодня достаточно. Завтра авось подвалят свежие идейки». Они вышли из тропической духоты на свет июньского дня. Балмашов поправил шарф, замотанный вокруг шеи чтобы не потеть», — сказал он. «Очень удобно. Приятель один мой, француз, подсказал. Он египтолог по профессии, всё время в пустыне работает. Ну вот, чтобы потом не обливаться, не смердеть, сменил и снова в порядке». Они подошли к машине Колосова. «Я сейчас свою подгоню, вы за мной и поедете, тут не очень далеко». Балмашов направился к приземистому строению. Явно гаражу на добрый десяток машин. Через пять минут он подогнал свой новёхонький «Мерседес» представительского класса. «Вы сказали, дочь у него умерла, угурнова Гурнова», — произнёс Колосов, смотря на дом. «Кому ж тогда потом всё достанется? Ещё наследники у него есть?» «Что? А это... Это есть, даже с перебором. А я вот тоже всё время об этом думаю» как хрупка жизнь, а как она убийственно предательски хрупка. «С таким добром», — Колосов кивнул на громаду островерхой крыши, на дубовые балки и стропила, на оранжерею и цветники. «С таким добром, Андрей Владимирович, и горе можно мыкать, не он, горнов живёт только потому, что это необходимо и полезно мне», перебив скороговоркой, отчеканил Балмашов. «То есть как это?» Колосов глянул на него. «Да-да. Он живёт только для того, чтобы давать мне работу. Чтобы из проданного своего алюминия делать разные там штуки, провода, трубы. Чтобы у меня были свет, вода и тепло. Чтобы я ни в чём таком не нуждался и делал то, что я хочу. Вот зачем он живёт, этот человек». «А я думал, что он живёт сам по себе. Капитал наживает», — хмыкнул Колосов. «Нет». Он живёт лишь ради меня. И не будь меня, ему вообще незачем было бы жить и к чему-то стремиться. Круто вы это загнули насчёт олигарха. Я до предела эгоцентричен, усмехнулся Балмашов. Он, Гурнов, это знает. Сколько раз я говорил ему. «Михаил Петрович, посмотрите, посмотрите на лилии». «Вот на эти?» — спросил Колосов, кивнув на клумбу, возле которой стояли их машины. Это гвоздики Шабо. Посмотрите на гвоздики, посмотрите на лилии, как они растут. Но говорю вам, что и Соломон в славе своей не одевался так, как любая из них. Голусов не понял, причём тут лилии, причём тут какой-то Соломон, когда речь шла об олигархе Гурнове. Не понял, чего они собственно ждут, теряю драгоценное время с этим типом, замотанным в белый шарф, как в бедуинский бурнус. Но «Ну, мы едем или нет, спросил он намеренно грубо. Вообще-то я спешу. Балмашов сел в машину, посигналил. Они неспешно тронулись и прибавили газа лишь на магистральном шоссе. Ехали, ведущий и ведомый, мимо полей, деревенек, прудов, рощ, бензозаправок, рекламных счетов, выросших как грибы придорожных супермаркетов. Город наступал на пятки сельскому пейзажу семимильными шагами. Но вот дорога снова свернула и повела дальше — дачный поселок, расположившийся в лесу на берегу озера. Излюбленное место столичной интеллигенции еще с послевоенных времен. Дачи здесь не лепились друг к другу, теснясь, пялись в окна, а были разбросаны тут и там, там и тут, в лесу, на косогоре, среди елей и сосен, на берегу озера. Мерседес Балмашова Остановился возле невысокого забора, сплошь засаженного кустами шиповника. Кругом тоже буйно велась какая-то зелень. Шиповник. Полосов хмуро оглядел заросли. Что там Балмашов заливал насчёт проникновения к нему в жилище? Вот в это? Что за этими розовыми колючками? Так через них хрен перелезешь, не поранившись в кровь. А калитка наверняка на запоре ночью. «Не идиот же он, чтобы калитку незапертой оставлять». «И где же то самое место?» — спросил он, захлопнув дверцу машины. «Зайдём сначала ко мне». Балмашов жестом указал на калитку. «Моя жена слышала, как мы подъехали. Жарко, пыльно. Выпьете что-нибудь с дороги». Калитка открывалась просто. Никаких там замков и кнопок, никакой автоматики на фотоэлементах. Балмашов просунул руку и отодвинул засов. Колосов подумал, это уже третий по счёту дом и участок, который сегодня пришлось посещать. Ну, весёлый, познавательный выдался денёк. Ему почему-то казалось, что дом этого типа, Балмашова, будет подстать его одежде. Этому самому прикиду с наворотом в виде белого шарфа. Что-нибудь этакое, хоть и не столь помпезное, как альпийский приют олигарха Гурнова, но тоже с вывихом, С башенками на крыше, с мансардами. Но дом оказался совсем простым, если не сказать типовым. Из серого силикатного кирпича, добротный, просторный коттедж, какие сотнями строили в Подмосковье расторопные строительные фирмы. Окна-стеклопакеты для тепла, покатая крыша, террасы с двойными рамами на первом и втором этаже. Единственное, что было непривычно для наших широт, так это... «Дикий виноград», оплетавший фасад дома, точно густая зеленая борода. Балмашов открыл дверь своим ключом, крикнул с порога в сумрак прохладного холла. «Флоренс! Салю!» Из холла широкие белые двери вели в большую просторную кухню и такую же большую гостиную. Спальни и прочие помещения, видимо, располагались наверху, куда вела из холла крутая лестница» жена Балмашова, появилась из гостиной. Колосов был озадачен сразу двумя вещами. Во-первых, тем, что она явно иностранка. А во-вторых, он ожидал увидеть в качестве жены какую-нибудь двадцатилетнюю нимфетку-конфетку, на вроде той, что так неласково общалась с ним в доме за аршинным забором в больших глинах. Это ведь мода сейчас такая у них. Если самому под сорок то жена максимум студентка второго, если не первого курса. Но Флоренс оказалась на вид его ровесницей, если не старше. Колосов увидел перед собой женщину в длинном льняном платье без рукавов, не накрашенную, с распущенными по плечам волосами, вьющимися от природы, темными, но довольно тонкими, жидкими. Она была худа и бледна, это иностранка Флоренс, увядшее лицо с морщинками вокруг глаз и рта. Во всем ее облике доминировали скованность, робость и странное дикое смущение. Так дичатся незнакомцев дети дошкольного возраста. Она взглянула на Колосова и уставилась в пол, на свои голые ступни, обутые в яркие вьетнамки. «Флоренс? Сова?» Балмашов подошел к ней и взял ее за руку, как ребенка. Примечание. «Флоренс, как дела?» С французского. Конец примечания. «Жемануи». Голос у нее был хрипловатый низкий. Примечание. «Мне скучно». С французского. Конец примечания. Балмашов обнял ее за плечи, наклонившись с высоты своего роста, повел из холла, спрашивая заботливо пуркуа сё Примечание. «Это почему же?» с французского. Конец примечания. Колосов остался в холле. Итак, иностранка, француженка, судя по этому, «Пуркуа», значит, он этот болотной, не только с рабочими китайцами по-французски изъясняется но и дома, в постели, так сказать. «Проходите сюда, в гостиную». Балмашов на ходу обернулся. «Выпить себе что-нибудь налейте там, на стойке. Не стесняйтесь, я сейчас, одну минуту». Прежде чем пройти в гостиную, Колосов внимательно осмотрел дверной замок. Продвинутая система, японская, сенсорная. Такую можно взломать, но открыть подбором ключа или отмычкой — Невозможно. Это тот самый замок. Вряд ли Балмашов сумел его сменить за сутки. Но уточнить все же не мешает. В гостиной все пространство занимали белые диваны и кресла. Имелся небольшой аккуратный камин с мраморным бюстом на полке. Над ним, как черное зеркало, плазменная панель. Домашний кинотеатр. На окнах приспущены жалюзи. Пол покрывал темно-синий, в тон штором и голубому колеру оштукатуренных стен, ковер с узором из французских лилий. На барной стойке, в углу, выстроилась батарея бутылок и хрустальных графинов. Выпить здесь, видно, умели со вкусом. И нигде, ни зеленых насаждений в горшках, ни комнатной флоры, ни букетов в вазах, точно и не флорист жил тут, в этом синем, ни одного зелёного пятна, царстве. Единственным украшением был какой-то пёстрый ковёр на стене, или, точнее, вытканная на гобелене картина. Колосов по-хозяйски плеснул себе в стакан виски из графина, чего стесняться-то, и обернулся к ней, рассмотреть от скуки. Что-то да нельзя античное. И всё сплошь в цветах. Полуголые девицы, голые парни. Кто-то лежит в траве, кто-то танцует, цветы горстями бросает. Над всем четверка коней на небе, и какой-то античный бог этих коней нахлёстывает, подгоняет. Небеса и земля, так сказать. Аллегория, как в музее. Эрмитажа. Что ж, бывали. Видали такие картины, такие гобелены. Однако какой-то диссонанс в глаза бросается на этом цветочном празднике жизни — Тот мужик в углу справа, голый мускулистый качок в шлеме с перьями. Что это он, опупел или кокаину нанюхался? Лезвие меча себе в грудь направил, вот-вот напорится. Сколько же крови там внизу, вытканной ярко-красной нитью. И цветы. Полосов подошел к окну. Балмашов, помнится, говорил, что на окнах у него ставни. Да, действительно, не соврал. Современная роль ставни — Опустишь такие наглухо, и как в сейфе. И не надо никаких тюремных решеток приваривать. «Ну, вот и все, вот и я. Что вам налить?» Он обернулся. Балмашов был уже здесь, в гостиной. Шаг у него упругий, неслышный, кошачий шаг. Ну и ковер тоже шаги глушит. «Так вы поменяли замки?» — спросил Колосов. «Не успел». «Современная там у вас система». Такую открыть, не взломав, невозможно. Балмашов налил себе белого вина. Льда хотите? Я принёс из кухни. Обойдусь. А что, с вашей женой что-то не так? Нет, сегодня как раз всё нормально. Просто она скучает одна, без меня. Она гражданка Франции? Да, мы женаты уже несколько лет. Она немножко нездорова, но на наши отношения это не влияет. Я её очень люблю и не хочу её огорчать, волновать. Я не стал говорить ей, кто вы такой, сказал, просто ищу один мой клиент. А к вам и домой клиенты заезжают? Крайне редко. В основном в наш магазин в центре Москвы и на базу Воронцова. Там у нас основные производственные площади, посадки, теплицы, оранжереи. Воронцово? Это на Москве-реке, на месте бывшего совхоза Октябрь, что ли. Хорошее место. Почти как Белая дача. Когда мы начинали там 10 лет назад, совхоза уже практически не существовало. Полный развал. Бурьян на полях до да полынь. Знаете, мы целый год эту полынь продавали на парфюмерные фабрики во Францию, в Прованс. Они чудесные мыла и шампуни на основе нашей горькой полыни делали. Сколько мы с Сергеем сил вложили? Это с тем, с которым вы ко мне приезжали? С вашим компаньоном? Он мой лучший друг. Где спальня ваша располагается? Наверху? Колосов решил оборвать всю эту лирику. На втором этаже. Идемте, покажу. Я так и думал, что наверху. Сейчас все, как в Европе, строят. А шум, где вы услышали в ту ночь, помните, вы говорили? Внизу. «Здесь, в гостиной? Не знаю, было темно, гроза. В холле, на лестнице. Проводите меня в спальню. Дверь была там у вас закрыта, и мы с вами закроем. Я там останусь, а вы тут пошумите, идёт?» «Вы что, не верите моим словам?» — спросил Балмашов. «Я хочу убедиться, проведя небольшой следственный эксперимент». «Я не уверен, что шум, который меня напугал, шел снизу. Может быть, это было наверху, в коридоре, за дверью». «Ага, этого и следовало ожидать», — хмыкнул про себя Колосов. «Ну, блатной». «Выпейте еще». Балмашов взялся за хрустальный графин. «По-вашему, в пьяном виде я лучше исполню свои профессиональные обязанности?» Колосов смотрел на него в упор. «Ладно, не откажусь». «Отличные виски, Андрей Владимирович». «За ваше здоровье», — оцелютовал он бокалом. «Значит, вы тут постоянно проживаете и зимой, и летом?» «Я часто бываю за границей». «У жены в Париже?» «Понятно. А за домом кто же смотрит?» «У нас ведь как? На день оставь, растащат, мебель вывезут». «У нас тут живёт семья в посёлке, постоянно». Я им плачу. Муж следит за отоплением, газом. Жена приходит и всё делает, убирается. И за изгородью вашей колючей тоже, наверное, ухаживают. Стригут, да? Участок у вас сплошной газон. А чего же цветов нет? И дома не букетика. Не люблю букеты. По своей профессии сделал их не одну тысячу, но не люблю. Это всё мёртвое, понимаете? Уже мёртвое... Неживое, готовое сгнить. Может, все-таки пойдем, взглянем на место, где на вас напали? Прямо в лоб спросил Колосов. Или тоже, может быть, уже... Не стоит. Как и шумовой эксперимент. Балмашов поставил недопитый бокал на стойку. Пойдемте со мной, сказал он. На пороге Колосов обернулся. Синее царство, желюзи мраморный бюст, ковер-картина на стене мутная аллегория, и где-то там, в недрах дома, француженка-жена, у которой явно что-то с мозгами. Флоренс. Она Флоренс, он флорист. С флористами мы еще дела не имели. Но кто сказал, что флористы не лгут? Они шли через двор к калитке. На дорожку под их ноги ложились от деревьев длинные тени, В отличие от тех, других виденных сегодня участков, этот был похож на старый дачный сад. Дом был новым, но его построили аккуратно, не вырубив ни одного дерева, ни одной липы, ни одной березы, росших у самого крыльца. «Я сказал вам вчера, что испугался», — произнес Балмашов. «Это, наверное, была моя ошибка». «Ошибка?» Я уронил себя в ваших глазах. Вы ведь трусов не любите, не уважаете, да? В любой ситуации вы, наверное, умеете постоять за себя и рассчитываете только на свои силы. Вы ведь из бывших военных. Я не военный. Я опер, сыщик, убийство раскрываю. Ну, это одно сословие, одна каста. Балмашов помолчал. Каста воинов. Ну вот, нам как раз и не хватало воина для... Колосов обернулся. Балмашов смотрел на него, прищурившись. «Испугаться, когда нападут, может любой», — сказал Колосов. «Важно вовремя взять себя в руки. Но мы идём или нет?» «Да-да, конечно», — словно спохватившись, Балмашов распахнул перед ним калитку. Их машины стояли за забором. Свой «Мерседес» Балмашов так пока ещё и не потрудился загнать в гараж. «Так...» Значит, вы раскрываете убийство, сказал он. Надо же. А можете ответить мне на один вопрос как профессионал? Сейчас опять спросит, испытал ли я страх, ужас смерти. Колосову было жарко, нудно и страсть, как хотелось закончить весь этот балаган и убраться отсюда в свояси. А кто сказал, что нельзя убивать? тихо спросил Былмашов. Закон, дорогой Андрей Владимирович, Закон не нами придуманный. Это который не убий. «Который не убий», — усмехнулся Балмашов. Сказал, «посмотрите, посмотрите на лилии». Вот. Он с хрустом сломал стебель, росшего у забора дудника. «Разве это не убийство? То, что я сейчас совершил?» «Вы куст порушили». «Я убил его. Это существо. Сломал позвоночник» хребет этой жизни, живой жизни, живой. Балмашов отшвырнул стебель. И так сколько раз? Миллион. И как знать, что эта жизнь почувствовала, когда рука моя причинила ей боль? Не то же ли, что и я в тот вечер, когда меня научили, когда мне каждой клетке моей, каждому нерву, мускулу, дали почувствовать, что и моя драгоценная жизнь, как это может вот так же легко, очень легко оборваться. «Мы с вами пришли, майор. Вот эта тропинка». Колосов огляделся. От дома их отделяло метров сто, не больше. Тропинка уводила от дачной дороги в лес. Где-то там, за деревьями, слышались плеск воды, детский визг и смех. Там было то самое озеро, которым так славился дачный поселок Троицкая гора. К озеру, кроме дачной дороги, вела масса тропинок, пробитых дачниками. Та, на которую указывал Балмашов, была малохоженной, заросшей травой. А трава в середине июня вымахала по пояс. Густыми были и заросли, окаймлявшие тропинку. «Колючий шиповник» тут, правда, не рос, всё больше «Боярышник», «Ракита» и ещё что-то, название чего Колосов опять же не знал и знать не хотел. «Значит, в тот вечер вышли здесь?» — спросил он. «А всё же чего так-то? Приехали домой, бросили машину у ворот. Сегодня-то вон сразу в дом пошли и меня повели. Сами же говорите, жена. И в тот вечер она дома была». А вы вдруг от неё куда-то на сторону, к озеру. Я вам сказал, я хотел взглянуть на болотные растения в их естественной среде. Эта тропинка ведёт на тот противоположный берег. Там топка, там мало кто купается, только рыбаки по утрам сидят в камышах. И там есть отличные экземпляры водных растений. Я хотел на них посмотреть. Так темно ж было, как в ж то есть поздно. Я не обращал на это внимания. И потом у меня было такое настроение. Балмашов махнул рукой. Я был опустошен, выдохся. Эти ночные страхи. Я мог сорваться в присутствии Флоренса, а она... Ей нельзя нервничать. Я должен был, обязан был успокоиться. Там, на берегу болота... «Просто я хотел прогуляться перед сном. Считайте, что так». Колосов вздохнул. «Лапша, ох, лапша!» Говорит, а у самого лицо дёргается. Рот как-то странно кривится. «Красивый ведь мужик?» «Бабы на таких гирляндами вешаются. Богатый, продвинутый. Творческая личность вроде как. Тусовщик в шарфе». «А они через одного герычем подпитываются» а в героиновом мороке чего только не почудится. И эти соломоновые лилии еще... Причем тут лилии? Они медленно шли по тропе. Колосов осматривал кусты, раздвигал ветки, заглядывая в жаркую душистую чащу. Местами кусты были поломаны, сквозь них были проложены тропы, ходы. Тропинка оказалась не такой уж и нехоженной, а вполне дачный, избитый. Вот здесь я оглянулся и почувствовал, что меня кто-то преследует, сказал Балмашов. Усты окружали их стеной. Да, ночью тут, пожалуй, того пень за упыря примешь», — подумал Колосов. Он смотрел себе под ноги. Следы могли бы что-то показать, но земля под ногами была влажной, раскисшей. Собственные следы тут же смазывались, оплывали. Вот если бы чуток подсохло, то... В какую сторону вы пошли? Обратно к дому? Я побежал. Ни к дому нет, вперёд к озеру. Я не помнил себя, слышал позади только это, то, что гналось за мной в темноте. И вот здесь да, кажется, здесь меня сбили с ног, набросили пакет на голову и начали душить. На меня навалилась тяжесть, кто-то очень сильный, яростный. Я сам не хилый, но Я ничего не мог. Я был беспомощен, задыхался. Я чувствовал, понимал, что это конец, что мне не вырваться, что оно, это, оно меня не отпустит, убьёт. Балмашов протянул руку к кусту, крепко сжал ветку. Я был, как этот вот лист, который я... Он рванул ветку на себя, смял содранные листья в кулаке. Колосов тщательно осмотрел тропинку. В этом месте часть её занимала бурая лужа. Из тех, что козлёночку-придурку напиться-захлебнуться. «Одеты вы как были в тот вечер, Андрей Владимирович?» «Что?» «Одежда какая на вас была?» «Это?» «Нет. Другие джинсы, голубые. И куртка». «Голубые. Там следы грязи должны были остаться от падения» и, возможно, микрочастицы. Того, кто на вас напал, микрочастицы. Вы сейчас, когда вернёмся, отдайте мне одежду. Мы в экспертном управлении проверим, может, что и... Я сразу же в тот вечер бросил всё с себя в стиральную машину. Там уже всё постирали. полосов посмотрел ему в глаза. Ну, конечно. Вот и ещё красноречивейшая деталь. Уже постирали. Того и следовало ожидать. «Значит, здесь всё и произошло, — протянул он. Душили, душили и... И пакета, когда очнулись, тоже не оказалось?» «Нет. Правда, если честно, я уже не смотрел. Было не до того. Если честно. А если нечестно честно?» Колосов, глядя себе под ноги, направился назад. «Смените замки», — сказал он. «А что было еще говорить в такой ситуации?» «Это все, что вы мне можете посоветовать?» — спросил Балмашов. «Пока что да». «Домой пораньше возвращайтесь, за засветло и...» «Что?» — спросил Балмашов. Колосов остановился, повернулся к нему. «Сказать или не сказать, что ты все врешь блатной». «Зачем всю эту бредовую, насквозь фальшивую комедию разыгрываешь? Какое к чёрту нападение? Где? Здесь?» И я, когда увидел вас там, в кабинете, решил, что вы бывший военный. «Десантник, спецназовец», — сказал Балмашов неожиданно. Подумал, надо же, как странно, словно нарочно. «Что нарочно?» — Колосов вздёрнул подбородок. «Вы говорили, у вас с собой был фонарь?» «Был». «И вы его, когда бежали, бросили в кусты?» «Куда именно? Покажите». «Вот сюда». Балмашов, не колеблясь, указал на заросли. Колосов полез в самую чащу. Опустился на корточки, осматривая почву у самых корней. Сзади хрустнули ветки. Он обернулся. Балмашов стоял сзади. Казалось... Он хотел коснуться плеча Колосова, уже и руку протянул. Но, словно передумал, дотронулся до ветки у него над головой. Легонько, бережно пошевелил пальцами, играя с листьями. «Здесь ничего нет», — сказал Колосов. «Нет здесь вашего фонаря».